Глава вторая. Я прижалась спиной к стене. Умерла? Добыть да того не может. Ум отказывался верить в этот кошмар. Пару часов назад подпрыгивающая лялька получила от меня киндер-сюрприз, тут же разломала и слопала шоколадку, а пластмассового бегемотика понеслась показывать полупарализованной бабушке. Потом она начала капризничать, упираться, не желала укладываться спать. И Аске ь пришлось шлепнуть дочурку. Та мигом заревела. Одним словом, все шло так, как и должно было быть. Умерла? Даляля за всю свою недолгую жизнь ни разу не болела. Она пошла в полтора года в частный садик, такой, где на двух детей четыре няни, и благополучно избежала разнообразных инфекций, что с н е й приключилось. Ася от чего-то не упала в обморок. С милой улыбкой на лице она предложила. Хотите ч а ю Еже глянул на соседку и толкнул Сергея. Немедленно уложите жену, ей плохо. На мой взгляд, отец чувствовал себя намного хуже, чем мать. Бледный до синевы Сережка трясся на пороге детской комнаты, не решаясь войти внутрь. Неожиданно Аскар а смеялась, с весело звонко, словно смотрела самую лучшую комедию. Врач и е ж и переглянулись и начали вытаскивать шприц, ампулы. Резко запахло спиртом. с ё н е ч к а донеслось из спальни р о з а л и и н и к и т и ч н ы с ё н е ч к а поди сюда и скорей. Внезапно Сережа покраснел и со злым лицом двинулся вперед. Я схватила его за рукав. Ты куда? п у с т и сердито ответил мужик и принялся выворачиваться из моих рук. п у с т и у б ь ю эту старую дуру надоело, рёт целыми днями никак не умрёт. Сегодня же скажу Андрею, чтобы забирал мать. и ь придумал, сам женился и не хочет своей новой супруге неприятности доставлять. Свалил на глупую Аську инвалидку и доволен. Я не стала напоминать парню, что р о з а л и я Никитична находится у себя дома. Ситуация э т о немного другая. Это она приютила Аську и ее второго мужа. У Сережки нет никакой жилплощади, а крохотную двушку б а б к и н а о не сдаёт. Испугавшись, что Сергей впрямь обидит р о з а л и ю Никитичну, Я п о в и с л а на нем. Стой! Пусти! Рвался парень. Убью старую идиотку. Дожила до жила до восьми десяти лет. Внезапно он сел на пол и зарыдал. с ё н е ч к а Неслось из комнаты. с ё н е ч к а но ну где же ты? Боясь, что Сережа сейчас вскочит и побежит к старухе, я толкнула дверь спальни. р о з а л и я Никитична полулежала в подушках. а с ь к а постаралась, чтобы бывшая свекровь Не испытывала никакого дискомфорта. Огромная кровать итальянского производства была завалена уютными пледами. На тумбочке чернели пульты от телевизора и в и д и к а здесь же громоздились книги и стояла тарелка с фруктами. Можно сказать, что р о з а л и Никитич не повезло. После инсультов у нее сохранились разум и речь. Одна беда: плохо ходят ноги. Впрочем, старуха кое-как, опираясь на чью-нибудь крепкую руку, Способна доплестись до туалета, но Розалия Никитична весит почти сто килограммов, а Аська не д о т я н у л а до шестидесяти, таскать по коридорам грузную старуху ей тяжело, отсюда памперсы и судно. Увидав меня, Розалия отложила газету. А где с ё н е ч к а Вам памперс поменять? Давайте. Нет, деточка, с достоинством ответила бабушка. Эту процедуру выполняет только с ё н е ч к а Хотя, спасибо за внимание. А где же она? В магазин ушла. Ляпнула я. А, -а, -а п о н ё с с я из коридора женский крик. Нет, о дам, нет ни за что. Пусть дома лежит. Что случилось? Приподнялась на локти старуха. Это же Сюнечкин голос. Что происходит? От неожиданности и растерянности я ляпнула. У вас горе, Лялечка умерла. Розалия Никитична нервно воскликнула: "Как? Я ничего не знаю. Заснула и не проснулась. Доктора вызывали? Скорая помощь до сих пор здесь. И что врачи сказали? Ничего сделать нельзя. Это все? Да. Розалия Никитична откинулась на подушке. и д и в и о л о ч к а побудь с ю н е ч к о й Она, наверное, в шоке." В полном изумлении от невероятного самообладания пожилой женщины я двинулась к двери. Надо же, Розалия Никитична не ужаснулась, не испугалась, не заплакала. Хотя Ляля ей не родная внучка, у Андрея Саси детей не было, но внезапная смерть даже чужого ребенка должна заставить любую женщину хотя бы вздрогнуть. На пороге я обернулась. Розалия Никитична продолжала полулежать в подушках. Руки ее спокойно держали сложенный газетный лист, а на лице играла легкая улыбка. Я растерялась. Во взоре старухи б ы л и явное торжество и плохо скрытая радость. Сами понимаете, в каком настроении я ехала домой. Прежде чем войти в квартиру, с л е д о в а л о успокоиться. Томочка совсем недавно родила сына Никитку. Представляю, в какой ужас она придет, узнав про то, что случилось у Бабкиной. Не в силах объясняться с Тамарой. Я зашла в первое попавшееся кафе, оказавшееся третьесортной забегаловкой. Столы тут были круглые, пластмассовые, шаткие, зато чай неожиданно разливали не в одноразовые пластиковые, а в стеклянные граненые стаканы. Я давно уже не встречала подобное в системе общепита, да и весь интерьер х а р ч е в н и навевал воспоминания о восьмидесятых годах. Слегка обшарпанные стены. В меню сосиски с тушеной капустой и яйцо под майонезом, а между легкими столиками бродит бабище в некогда белом халате и отвратительно воняющим обрывком вафельного полотенца, вытирает пролитые на столешнице лужицы того, что т у т гордо именует с я кофе. Следовало развернуться и уйти сразу, но на улице неожиданно повалил снег, и я, купив чай, устроилась за столиком рядом с кассой. Жидкость, плескавшаяся в стакане, вызвала приступ ностальгии. Мне не сунули бумажный пакетик с ниточкой, нет. Здесь наливали нечто кирпично-красного оттенка из огромного чайника с деревянной ручкой. На вкус п о й л о напоминало отвар из веника, точь в точь такой, каким нас п о д ч и в а л и в школьной столовой. Я обхватила ладонями стакан и попыталась успокоиться. Тут отворилась дверь. И появился дядька в рваной темно-синей куртке. Нетвердым шагом он подошел к буфетчице и попросил: "Надька, дай стакан". Баба х о з я й н и ч а в ш а я за стойкой повернулась, уткнула кулаки в крутые бедра и отрезала: "Фиг т е б е двигай отсюда". "Ну, надюха", заскулил пьяница. "Жалко что ли?". Дверь снова хлопнула, и появился еще один мужичонка бомжеватого типа в засаленном плаще. Долго ждать-то? Недовольно спросил он. Чего копаешься, Петруха? Так стакан не дает. И не дам, въелась буфетчица. В прошлый раз разбили. А я из своего кармана плати. Заказывайте у меня водку, будет из чего пить. У тебя снаценкой? Протянул Петруха и вытащил из кармана бутылку. Вон, т а к у ю же в магазине приобрел дешевле. Ну и ступай в магазин пить. Надюха, дай стакан. Пошел вон, вон ж а д и н а Что же нам делать? Из горла хлебайте не в п е р в о й Держала оборону надежда. Так у Ваньки лихорадка на губе, возразил Петруха. Кому заразиться охота, ну кинь стакан. Сказано нет, вызверилась барменша и отвернулась. Петруха огляделся по сторонам и обратился ко мне. Девушка, вам стаканчик нужен? Я из него чай пью. Нет, вон тот. Пальцем с грязным обломанным ногтем он ткнул в пластмассовую вазочку с салфетками. Это берите. Милостиво разрешила я. У самой папенька из бывших алкоголиков, и я хорошо знаю, каково сейчас мужикам. Вон прямо трясутся от вожделения. Петруха аккуратно вытащил салфетки и сказал, сдергивая пробку: "Я из стаканчика хряпну, а ты из бутылки допьешь коли заразный". Ванька согласно кивнул. Тоненькая струйка прозрачной жидкости наполнила емкость. Петруха отдал бутылку приятелю, тот мигом опрокинул в себя остаток и занюхал рукавом. Петька к р я к н у л взялся за вазочку и не сумел ее поднять. Чего это? удивленно протянул мужик. Не двигается. Так специально для таких уродов, как вы придумано, захихикала буфетчица. И не с т а р а й с ь даже, не шелохнется. Почему? Изумился Ванька, благополучно проглотивший свою долю. А он шурупчиком к столешнице пределан, пояснила баба. Чтобы всякие не тырили. Делать-то чего? Растерялся Петька, глядя на с т о я щ у ю посередине круглого стола пластмассовую емкость полную огненной воды. А чего хочешь? Веселилась буфетчица. х о т ь языком л а к а й если дотянешься, конечно. Дай ложку, в з в и л с я Петька. Только вилки есть, ложечки у нормальных клиентов на столиках. У таких л ю д е в которые в кассу заплатили, они с улицы с ханкой прибегли. С достоинством заявила бабища. Внезапно из-под донышка салфетницы показалась жидкость. с л ы ш ь Петруха, ожил Ванька, она протекает. Лужица у нас на глазах становилась все больше. В Петкином взгляде заплескался откровенный ужас. Он обратился ко мне. Ну к а отойди. Я покорно выполнила просьбу. Честно говоря, мне стало интересно, но как он собирается выйти из положения? Петруха ухватил салфетницу, поднял ее вместе со столиком и, р а с п л е с к а в часть водки, все-таки ухитрился вылить в себя остаток вожделенной жидкости. Через секунду он вернул стол на место, рукавом куртки вытер капли б р ы н ц а л о в к и и вежливо сказал: «Став ь чай назад». Извини за беспокойство, так уж получилось. Потом недовольно ворча, он вышел на улицу, Ванька двинулся следом. Видела? Всплеснула руками буфетчица, уж ш у р у п а м и привернули салфетницы. Так все равно ухитрился использовать. Эх, видать столики у нас слишком легкие. Ну ничего, завтра г о кирпичи к ножкам пристрою, пусть тогда поднять попробуют. Лялю хоронили во вторник. Согласитесь, в посещении кладбища нет ничего приятного, даже в солнечный июльский день на по госте пробирает дрожь. А сегодня хмурым ноябрьским утром и вовсе было мрачно. Деревья стояли без листвы, над огромным квадратом земли, заставленным памятниками, с оглушительным карканьем носилась стая ворон. Автобус к а т а ф а л к стоял у дверей крематория, мы оказались в очереди третьими. Перед нами кремировали какую-то бабку. Немногочисленные ее родственники столкнулись в дверях с процессией, впереди которой покачивался маленький, словно кукольный белорозовый гробик, заваленный роскошными цветами. Одна из чужих родственниц, увидев домовину, принялась истово креститься и приговаривать: «Господи, вот горе-то! Нашая уж за девяносто перевалила, умерла и всех освободила!» А это и не пожила совсем. Проводить Лялю пришло огромное количество народа. Ася вся в черном, с удивительно спокойным лицом стояла в изголовье гроба. Иногда она нервным движением поправляла белую накидку и зачем-то надвигала на лицо покойницы кружевной чепчик. Я оттягивала момент прощания с девочкой. Наконец пришлось подойти к гробу. Ляля была похожа на куклу. Гример перестарался, разукрашивая девочку: слишком красные щеки, пурпурные губы и голубые веки. Разрисованное личико производило жутковатое впечатление, и я вздрогнула. Маленькие желтые ручки, сложенные на груди, держали иконку. В ногах лежал плюшевый велюровый зайчик. Было от чего разрыдаться, и по моим щекам потекли слезы. Я положила в гроб хризантемы, погладила покойницу по чепчику. И ощущая на ладони страшный неживой холод, отошла. Наверное, не хорошо, но заставить себя поцеловать то, что осталось от Ляли, я не смогла. Впрочем, наблюдая за толпой, я заметила, что большинство присутствующих просто касается покойницы, а кое-кто норовит побыстрее пробежать мимо гробика. Даже Ася не поцеловала дочь. Правда, п о д р у г е стало плохо, ее усадили на стул у стены. Оттуда она и наблюдала, как крохотный гробик медленно уезжает за темную занавеску, отделяющую мир живых от царства мертвых. Похороны произвели такое гнетущее впечатление, что, возвратившись в квартиру Бабкиной, я опрокинула рюмку коньяка и закусила лимоном. Горячая жидкость побежала по сосудам и стало немного легче. Ася посидела во главе стола минут десять, потом выскользнула в коридор. Сережа, не обращая внимания на отсутствие жены, лихо опрокидывал стопки. Но никто из присутствующих его не останавливал, понимая, что парню лучше всего набраться добровей и погрузиться в сон. Но алкоголь не желал забирать мужика. с е р ё ж к а только краснел, сохраняя трезвость рассудка. Я с трудом высидела час за длинным столом. Обычно на поминках все стараются сказать побольше хорошего о человеке. который ушел из жизни, но сегодня народ молчал, да и к чему речи? Лялька еще не успела пожить. Ощущая тупую усталость, я д о б р е л а до ванной и подергала дверь. Она не желала отворяться. Кто-то из гостей или хозяев заперся внутри. Я вошла в туалет и, опустив крышку, села на унитаз. х о т ь тут проведу пяток минут в одиночестве. Надо бы уйти домой, да неудобно перед а с е й Сережкой. К слову сказать, на похороны, а потом на поминки, явилась куча народа. Никто не остался равнодушным к горю Бабкиной. В туалете было тихо. Только изредка шумела вода в трубе. Я сидела в п р о с т р а ц и и разглядывая довольно просторное помещение. В моей старой квартире, той, где я жила до замужества с Олегом, кухня была чуть больше этого сортира. У Аси в у г о л к е задумчивости стоял шкаф, набитый всяким барахлом, бытовой химией, туалетной бумагой и тряпками. Внизу было предусмотрено место для пылесоса, сбоку в т и с н у т а гладильная доска. Немного странно, что ее хранят рядом с унитазом. С другой стороны, а с ь к а патологическая чистюля, даже полупарализованную бабушку она уложила на кружевные простыни. Другие подсунут под старуху кусок тряпки и ладно. Впрочем, тряпок в привычном понимании этого слова у Бабкиной нет. Пол а н а моет куском ткани нежно розового цвета. А на кухне повсюду разложены крахмальные салфетки из вышитой холстины, которые плохо знающие ее люди принимают за полотенца и страшно удивляются, когда видят, что Аська вытирает ими столики. Значит так, раздался над самым ухом красивый голос, чуть хрипловатая метцо. Тихо и спокойно уходишь от нас. От неожиданности я подскочила и ударилась головой о шкаф. Что за ерунда? Неужели в туалете кто-то прячется? Убираясь из дома, настаивал голос, и я поняла, что он доносится из ванной. На стене под самым потолком имелось вентиляционное отверстие, и звук беспрепятственно проникал из одного помещения в другое. С какой стати? ответила другая женщина явно молодая и не слишком застенчивая. Вам моча в голову ударила? Смотри, как бы тебе, по голове не дала. Быстро ответила Мецца. Вы о чем? Засмеялась собеседница. Сама знаешь. п р о б о р м о т а л а Мецца. Я все расскажу. Я сидела привалившись к трубе. Хриплый голос казался удивительно знакомым, но я никак не могла припомнить, кому он принадлежит. Хорошо. Но я не могу так сразу. д а т е их от д е с я т дней? Ладно, повысил а голос обладательница м е ц о Но по истечении этого срока все. Потом послышался стук. Я приоткрыла чуть-чуть створку и увидела, что по коридору вышагивает женщина средней полноты, одетая в пронзительно фиолетовую майку. У Аси в квартире очень жарко, и большинство гостей сразу с н я л и с себя пиджаки, свитера и кардиганы. Не успела дама скрыться в гостиной, как дверь ванной вновь хлопнула, и наружу выбралась, опираясь на две палки, Розалия Никитична.